Дэн опустил руку, развернулся к строю лицом и, не давая команды вольно, обвел их взглядом. «С киберами все ясно. Безусловное подчинение — готовность к выполнению любого приказа. С людьми сложнее. Двое от силы трое служили в армии. Еще пять-шесть служили в частных армиях или работали в охране. Но приказы выполнять будут. И удивленные выражения на лицах сменят наподобающее. И строй научатся держать, и вообще поймут». Кто здесь отдаёт приказы? Ну, это потом, а сейчас. Слушай приказ. Я капитан Денис Наврудский. Назначен вашим командиром. На мне лежит вся военная сторона проекта, а в сложившейся ситуации полномочия военного коменданта базы. Требую беспрекословного, точного и чёткого исполнения всех моих команд. Приказываю киберов перенастроить на приоритетное подчинение моим командам. Весь технический контроль над ними передать лейтенанту Эккену. «С этого момента он назначается моим заместителем, техническому составу сегодняшнего дня перейти на единую форму армейского образца, подготовить и представить мне рапорт о состоянии киберов и их готовности к выполнению боевых задач». «Сэм Хэннер!» «Я!» — откликнулся стоящий позади альфа Сэм. «С этого момента вы назначаетесь помощником лейтенанта Эккена в звании унтер-офицера». «Есть!» Подготовить рапорт о состоянии биоников с перечислением выполняемых ими задач. «Есть, господин капитан!» Дэн сделал шаг вперед, обращаясь в первую очередь к людям. «Мы находимся в сложном положении. Регулярная связь с землей нарушена. Вокруг враждебно настроенные аборигены. Необходимо не только выжить, но продолжить выполнение ранее разработанного плана. Посему переходим к новому этапу работы. На территории базы объявляется военное положение». «Гражданский персонал базы будет предупрежден об этом начальником базы майором Эрвудом. Всем сохранять спокойствие и быть бдительными. Возможно, любое развитие ситуации вплоть до прямого нападения на замок». Он сделал паузу, вглядываясь в лица людей. Кажется, до тех начало доходить, что это не игра и не шутка. Ухмылки и безмятежные выражения постепенно сошли с лиц. Поверили. «Вопросы? Нет вопросов» лейтенант экен слушаю господин капитан людей можете распустить приказ о выезде остается в силе пятнадцать киберов вы я и еще один человек шесть лошадей вооружение киберов стандартное выезд через полчаса выполняете есть дэн козынул и пошел к дверям корпуса ральф отдал честь лихо повернулся к строю и начал отдавать приказы эрвода дэн встретил в большом зале на первом этаже корпуса Майор стоял у торца длинного стола и задумчиво смотрел на Дэна. Когда тот подошел ближе, склонил голову и уважительно сказал. «Вы сразу берете быка за рога?» «Расставляю все по своим местам». «Все верно. Я полностью с вами согласен и подтверждаю отданные вами приказы». «Этого мало», — добавил Дэн. «Необходимо действительно перевести базу, замок, на военное положение» и держать таковое до момента, когда ситуация стабилизируется. Следует отдать приказ всему персоналу, сотрудникам лаборатории, техникам обслуги, уточнить степень подчиненности». «Согласен», — признал Эрвуд. «Это будет сделано сегодня же. Заодно разграничим полномочия. Вы мой заместитель, отвечаете за военную сторону проекта. Я сосредоточу внимание на обеспечении. Конечно, я ставлю за собой право на контроль, но только в крайних случаях». «Я рад, Денис, что вы всерьез начали работать. И лишний раз хвалю себя за верный выбор». «Если прибить его прямо сейчас, а потом собрать всех и поставить перед фактом. Либо сдаетесь на милость властей, либо забудьте о земле. Что они сделают?» Тен смотрел на довольное лицо Эрвода, про себя соображая. «Успеет ли тот достать ствол? И есть ли здесь кто-нибудь еще?» «Майор мог обеспечить себе прикрытие». «Нет, ничего не выйдет. Пока у них есть надежда на заговорщиков, смерть одного из них ничего не даст. Ральф, Сэм, Замятин преданы делу и Эрвуду. На сговор они не пойдут». Эти мысли промелькнули в голове Дэна за какую-нибудь секунду. Сам он изобразил легкую улыбку в ответ на похвалу майора. «Я наметил выезд. Небольшая разведка. Пора познакомиться с обстановкой за стенами замка». «Это верно», — одобрил Эрвуд. «До этого мы никакой целенаправленной разведки не вели». «Надо узнать, что к чему». «Определите периодичность отчетности. Как часто мне докладывать о делах?» Эрвуд вновь с уважением посмотрел на Дэна. Рвение, профессиональный подход к делу с первых минут были по душе майору. «Никаких сомнений. Наврудский высококлассный специалист. Одно вызывало смущение. Насколько искренне тот действует. Действительно ли перешел на их сторону или играет? Окончательный ответ даст только реальное дело». Если Наврудский и там себя проявит, можно окончательно снять все ограничения и внести его в число исполнителей высшего ранга. Через сутки, часов, допустим, двадцать, вас устроит? — спросил Арвуд. Вполне. успеха господин Денис. Арвуд кивнул чуть поколебался и протянул руку для пожатия. Это был рискованный момент и до да, нельзя соблазнительный, но Дэн... Уже принял решение и поэтому не стал раздумывать. Пожал протянутую руку, козырнул и вышел из зала. Ему еще надо было переодеться. Отобранный отряд киберов ждал у ворот замка. Полтора десятка затянутых в доспехи фигур стояли в две шеренги. Поблизости перебирали ногами лошади. Шесть скакунов. Наследство прежнего владельца замка и трофеи немногочисленных стычек. Не сказать, чтобы особо высокие, мощные, но все же лошадки хорошие и крепкие. За ними присматривали два кибера в военной форме, без доспехов. Коноводы. Тут же стояли Ральф и Сэм. Дэн так и думал, что именно они будут в составе отряда. Наверняка у них есть пистолеты или что-то посерьезнее. Эрвуд сколько бы ни демонстрировал расположение к новому капитану, рисковать в первый же день не станет. Хотя, если подумать, какой тут риск? Что может сделать Дэн за пределами базы? Увидев капитана, Ральф и Сэм вытянулись, откозырели — Привычный жест выглядел немного нелепо на фоне средневековых доспехов, хотя пришел именно из тех времен. «Господин капитан, отряд готов!» «Хорошо». Дэн подошел к киберам, внимательно рассматривая амуницию и оружие. Форму им оставили прежнюю, камуфляж. Поверх куртки надета стальная кираса. Большие наплечники делают и без того широкие плечи вовсе богатырскими. Руки закрыты стальными щитками. На ногах только поножи На головах вытянутые вверх шлемы с поднятой стрелкой. Сочетание доспехов, камуфляжных брюк и армейских ботинок выглядело бы комично, если бы это был обычный слёт геймеров. Но здесь всё всерьёз. И оружие тоже серьёзное. Балаши, которые в X-XI веках вообще не существовали. Клинки длинные, с односторонним лезвием. Рукоятка слегка изогнута, гарда прямая. Кроме палашей, у каждого длинный узкий кинжал. В левой руке круглый щит. У троих арбалеты причем не средневековый образец, а современный с прикладом и упором для ноги. Три болта пристегнуты к цевью для быстрого заряжения. Такие арбалеты на ста метрах прошьют человека насквозь. А латника на полусотни. — Кто подбирал вооружение для них? — повернулся Дэн к Ральфу. — Не знаю. Оружие и доспехи завезли оптом на базу еще год назад. Кто-то из фантазий посоветовал. — Кто-то. «Впрочем, ладно. Незачем полностью соответствовать исторической реальности». Дэн посмотрел на Ральфа и Сэма. Те вместо рыцарских доспехов надели армейские бронежилеты. На предплечьях и голенях щитки из специального пластмассового состава, по твердости превосходящего обычную сталь. На головах средневековые шлемы надевать армейские сферы парни не стали. Из оружия только палаши. Пистолетов не видно, спрятаны под одеждой. «Вы хоть обращаться с ними умеете?» Дэн взглядом указал на палаши. Ральф и Сэм слегка покраснели. «Мы тренировались немного?» — выдавил Ральф. «С киберами!» «А уровень ставили первый?» «Да». Честный ответ Ральфа подтвердил догадку Дэна, что кроме него во всем замке холодным оружием не владеет никто. «Киберы не в счет. Понятно, почему Эрвуд вот так рьяно искал специалиста с богатым опытом. И почему искал среди геймеров?» Сам он долго подбирал доспехи, пока не остановил выбор на бахтерце. Этот кольчужно-пластинчатый доспех надежно защищал тело, не стесняя движений. На взял обычные, литые. Наручи и поныжи тоже обычные. Шлем русский, вытянутый вверх с кольчужной сеткой. Из оружия отдал предпочтение кривому мечу, сабле, утяжеленной елманию. Сабля имела не очень большой радиус изгиба, Могла прорубить рыцарские доспехи, а при колющем ударе проникала сквозь сочленение. Ещё взял Дагу. Этого вполне хватит для самозащиты. А лезть вперёд он и не собирался. Чай не ратник, а командир. Его дело приказы отдавать, впрочем. Надо же доказать преданность и пролить чужую кровь. — Мы втроём верхом, — сказал Дэн, подходя к вороному с Арбалетчики тоже. Остальные пешком. — Командуйте, лейтенант! Ральф отдал приказ и киберы ожили. Арбалетчики поспешили к лошадям, остальные встали в колонну подвое и пошли к воротам. Заскрипели огромные петли, и тяжеленные створки ворот, дубовые, обитые железом, поползли в стороны. Выждав, Дэн легким ударом шпоры пустил коня вперед. Едва отряд выехал из замка, Дэн подозвал Ральфа. — Лейтенант, командуйте отрядом. — Куда мы едем, сэр? — А как реке? Проверим состояние канала, а дальше решим. Ральф склонил голову и развернул коня. Дэн специально позволил ему руководить киберами, чтобы посмотреть, что умеет этот фин И как станет управлять отрядом в поле. Видимо, Эккина неплохо учили в армии. Он не забыл порядок организации марша. Арбалетчиков услал вперед на сотню метров в качестве головного дозора. Пару киберов оттянул назад, следить за тылом. Еще четырех бойцов отрядил присматривать за флангами, а сам с Сэмом догнал Дэна и поехал рядом. Что ж, основу он знает, но это элементарные правила. А что еще умеет? Может, сегодня и увидим. «У вас есть карта района, лейтенант?» — спросил он Ральфа. «Есть, неполная. Самолет пару раз летал на разведку, но он летал по маршруту, общей съемки не делал. Это плохо». Когда вернемся, отправим беспилотник на облет в радиусе 30 километров. Для начала. Может, это сделать сейчас, сэр? Отдать приказ по радиостанции не стоит. Хотя у него хорошая маскировка. Лишний раз мозолить глаза аборигенам не обязательно. На самом деле, Дэн хотел лично взглянуть на запуск самолета. Черт его знает, вдруг пригодится. А пока покажите, что у вас есть. Ральф передал капитану небольшой компьютер дальнейшее развитие карманной модели. Этот был вдвое тоньше, с раздвижным экраном и выдвижной клавиатурой. Дэн открыл нужный файл и стал рассматривать карту. По крайней мере, замок и подступы к нему там были. Обозначены две узкие тропинки через лес, только вот куда они выводят, не ясно. Есть населенные пункты, судя по их размерам, крохотные деревеньки на 5-6 домов, узкие прямоугольники полей, «Очищенные деревья в круги и квадраты — места под будущие поля». «Да, с у них тут туго». Дэн вернул компьютер, глянул на ожидающего распоряжения Ральфа и усмехнулся. «Вы хоть в речке купались?» «Нет». «А зачем?» «Зачем? Затем! Жарковато тут! На обратном пути окунемся, а пока едем к лесу».